Кровь со своей армией фагоцитов частично обеспечивает эту защиту. Но некоторые особенно восприимчивые и легко поражаемые участки тела, такие как соединительная оболочка глаза, слизистая полости носа и дыхательных путей, не защищены от попадания микробов из воздуха. Кровоснабжение в этих областях слабое, они не могут оставаться без защиты. Лизоцин, казалось, и является одним из таких естественных защитных средств, и если бы гипотеза подтвердилась, то это вещество или другие исходные с ним по своей природе должны встречаться во всех частях организма животного, человека, птицы или рыбы, а также и в растительном мире. Флеминг приступил к серии опытов с целью доказать, что лизоцин содержится в других секретах и даже тканях. Кусочек ногтя, соскоб ткани, капля слюны, волос, помещенные в пробирку, оказывали тоже чудесные растворяющие действия. Флеминг, читая лекции об естественных защитных силах организма, теперь неизменно предлагал своим студентам исследовать собственные срезы ногтя, поместив их в микробную суспензию. Мгновенное их действие поражало студентов тем больше, писал Флеминг, что они перед этим слушали лекции физиолога, где им внушали, будто ноготь состоит из мертвой ткани. Флеминг продолжал свои исследования и обнаруживал лизоцин всюду, в полости рта, в сперме всех животных, в векре щуки, в женском молоке, в стеблях и листьях деревьев. Были исследованы все растения сада — тюльпан, лютик, крапива и пион — все содержали лизоцим. Очень значительное количество его было в репе. Но самым богатым источником лизоцима оказался яичный белок. Флеминг продемонстрировал, что яичный белок, разведенный в воде в отношении 1,6 миллионам, сохранял способность растворять некоторые микробы. Значит, яйцо обладает сильными бактерицидными свойствами, что очень важно – Ведь белок и даже желток яйца – великолепная среда для выращивания микробов. Яичная скорлупа для них не преграда. А вместе с тем яйца по несколько дней лежат на прилавках, где они подвергаются воздействию всевозможных микроорганизмов и остаются стерильными. Следовательно, они обладают защитными средствами. «Видимо, – сказал Флеминг своему коллеге Ридли, – области, больше всего открытые для проникновения инфекции – в то же время лучше всего защищены. Например, слизь, которую выделяет дождевой червь, в высшей степени бактерицидна. Он обнаружил лизоцин в крови, главным образом внутри лейкоцитов, и в фибрине кровяных сгустков. Открытые раны обычно покрываются слоем фибрина и лейкоцитов, богатым лизоцимом. Не является ли это средством самозащиты? Говорил он. В самом деле, Лизоцим, казалось, играл роль естественного антисептика, первой линии обороны клетки против вторжения микробов. Флеминг имел право гордиться своей работой. Он открыл совершенно новое и очень важное проявление защитных сил организма, которое он упорно изучал и перед которыми, как верно ученик Райта, всегда преклонялся. Еще раньше Мечников доказал, что специализированные клетки, фагоциты, защищают от вторжения микробов. Флеминг установил, что в этих клетках содержится лизоцим. Не означает ли все это, что лизоцим – один из видов оружия, которое пускает в ход лейкоциты против микробов? Что касается кожи и слизистых, то Мечников считал, что они защищаются механическим путем. Природа, утверждал он, для их защиты не употребляет антисептиков. Жидкости, которые омывают слизистые полости рта и поверхность остальных слизистых, либо совсем не бактерицидны, либо бактерицидны в незначительной степени. Благодаря слущиванию поверхностных клеток вместе с ними удаляются и микробы. Природа прибегает к этому механическому способу, так же как хирурги, заменившие применение антисептиков полосканием соленой водой. В 1921 году это мнение разделяло большинство бактериологов. Флеминг же доказал, что в этом пункте теория Мечникова должна подвергнуться изменению. «Приведенные опыты ясно показывают», — заявил он, —